Глава двадцать пятая. Георг. Когда я провел Крэйва в пещеру, тот сначала застыл, а потом кашлянул и сказал чересчур ровным голосом. «Слушай, Георг, я тут подумал и понял, что моей падчерице нужно пожить в биорме Так, во-первых, приличнее, а во-вторых, ей нужно как следует познакомиться со своей второй родиной». «Ну и с матерью, конечно, пообщаться. Они очень друг по другу скучают, а это нехорошо. Это нужно исправлять». Я тоже кашлянул, улыбнулся до боли в щеках, и союзник понял эту улыбку совершенно верно, но продолжил. А мы ее по всяким заповедным местам поводим, по подземельям, древности ей покажем». Ведь у Биорма богатая история. Более того, на нашей территории когда-то располагалась одно из богатейших государств древности. «Думаешь, Маргарита у вас клад найдет?» — фыркнул я. «Если найдет, мы обязательно выделим ей достойную справедливую долю». Тут же заверил Крейв. Я улыбнулся еще шире. А Крейв добавил... В том, что касается безопасности, я буду присматривать за леди лично. Все. Я не выдержал и рассмеялся. Присматривать он будет. Ага. Тоже мне присматриватель нашелся. Я тоже свято верил, что проконтролировать юную Сонтервейс несложно. А что в итоге? Мне пришлось землю грызть. Но Крэйв, конечно, шутил. Иронизировал с самым добродушным видом. И реакция Беормца была приятна Это хорошо, что здоровяк поражен. Пещера напоминала море. Широкое, почти бескрайнее, сплошь состоящее из золота. Над этим морем тускло мерцало второе сокровище. Бесконечное скопление семян. Еще были корни, впрочем, сейчас они значения не имели. Я и мои люди были сосредоточены на двух главных задачах Первая – эвакуация сокровищ, вторая – заметание следов. Мы уже деактивировали механизмы ловушек, причем на обоих уровнях. Прямо сейчас золото ссыпалось в ящики, которые переправлялись к выходу из пещеры. Когда стемнеет, их поднимут на поверхность, перетащат к месту со стабильным магическим фоном и телепортируют в восточный форт. Еще часть будет переброшена в южную крепость. а остальное я планировал временно сыпать в старые зерновые хранилища неподалеку от столицы. Затем нам предстоит уничтожить желоба на входе, превратив шахту в обычный провал. Необходимо убрать все, что может навести на мысли о лугове Гаэши Ненасытного. В противном случае Страул окажется в опасном положении слишком богатого соседа. Переброска сокровищ занимала время, требовала ресурсов и усилий. Именно она отодвигала развязку ситуации с Дитрихом. Я не мог и не хотел устраивать публичный допрос раньше, чем очистим пещеру. Изначально Крейф по этому поводу хмурился и считал, что я преувеличиваю объемы работы. Теперь его величество смог убедиться, что я совершенно прав. Осмотревшись, мы отправились дальше. Довольно быстро добрались до места, где на золоте виднелись следы крови. Именно тут проводил допросы Тонс. Крейв хмыкнул и пнул монеты, ломая кровавый рисунок. Он уже знал о результатах нашего расследования и бесился. Я тоже был в бешенстве, но умудрялся держать себя в руках. Мы узнали многое, очень многое. Всплыли такие вещи, о которых я даже не думал. У Дитриха имелся не один... а сразу несколько чашеобразных артефактов из древесины Великого Древа. С помощью этих артефактов доверенные люди и ловили семена. Такой же артефакт находился в посольстве от Кейма в Астраоле, с того момента, как стало известно, что лорд Паор на пороге смерти. В ночь, когда Детрих и Азиус познакомились с Марго, оба прибыли в столицу не случайно. Коршуны ждали добычу, которая самым неожиданным образом уплыла. Азиус признался, что у них возникли некие подозрения насчет Марго, но предположение о том, что кто-то может притягивать семена, было слишком невероятным. Именно это и спасло Маргариту от смерти. В противном случае ее бы убили максимально быстро. Тут нам повезло. Второй важный и неприятный момент – убийцы из Урмоса. Их хозяином был Дитрих. Именно по приказу Дитриха те двое вели охоту. И да, у них тоже имелся чашеобразный артефакт. Ликвидация приговоренных, но внезапно разговорившихся преступников производилась той самой группой, которую мы задержали вместе с Азиусом. Дитрих посчитал, что проще убить подручных, чем спасать. Только это была ерунда в сравнении с другой правдой. с истиной, которая открылась почти случайно. Азиус обмолвился, Атонс вцепился зверем и дожал. Наш пленник упомянул битву. Ту самую, в которой погиб мой отец и несколько сотен одаренных магов. У Аткейма в тот день. Да, тоже были артефакты. Вся их проклятая коллекция. Если верить Азиусу, Деридия на тот момент королем был именно он, радовался как ребенок. когда к чашам начали слетаться носители дара. И это была одна из причин, почему ожидавшие в тылу войска от не вступили в битву. диридию не хотелось победы. Он желал, чтобы мы поубивали друг друга, отдавая ему семена. От таких новостей у меня потемнело в глазах. Я ведь тоже был там, еще мальчишкой. Позже лично выслушивал оправдание от Кейма и принимал соболезнования от Деридия и Дитриха. Две лицемерные гниды. Что отец, что сын. Мне очень хотелось зайти в камеру к Дитриху и убить голыми руками. Разорвать. Растерзать, как терзают бешеные звери, и смешать его кровь с его же дерьмом. Но я терпел. Даже в огне ярости понимал, что мне не простят такую беспечность. Суд должен быть публичным и законным. Но для этого нужно разобраться с золотом, и вот тогда... «Так что с Азиусом?» — вырвало из этих мыслей Крейв. «Он выжил? Если да, то почему здесь пахнет смертью?» «Не выжил», — ответил я тихо. «Тихо и спокойно, кстати». потому что смерть Азиуса меня не волновала. Смысл злиться на цепного пса?» «Нет». Крейф немного удивился. «Азиус и вся его группа уже ликвидированы», — пояснил я. «Дали показания и хватит». «А как же публичные слушания?» Беормец нахмурился. «Он ведь не только исполнитель, но и свидетель». Он мог подтвердить или опровергнуть показания Дитриха? «Возможно», — я кивнул. Но, кроме прочего, он знал еще и о золоте. А мне очень не хочется, чтобы эта информация всплыла. Крэйф подумал и согласился, я же объяснил. «Мы собрали максимум сведений, максимум материала для допроса Дитриха. Он не отвертится». Как только Тонс начнет излагать, Дитриху придется ответить. К тому же теперь мы знаем, где искать улики. Нужно только прийти в Аткейм. Прийти в Аткейм? Опять? Да пока ты вывозишь золото, все улики уничтожат. Устройство, с помощью которого преобразовывали семена дара, уничтожить крайне сложно. Да и ключ к нему был только у Дитриха. Когда пройдут слушания, мы отправимся в Аткейм и в присутствии наблюдателей все вскроем. «А если Дитрих все-таки не признает?» — усомнился Крэйв. «Еще как признает!» — рявкнул я. Кто бы что ни говорил, а Дитрих слаб. Он слаб не только магией, но и духом. Его признание — вопрос чисто технический, никуда тварь не денется. «А где будут слушания?» Крейф снова напрягся, явно вспомнив о ментальных защитах, которые обычно все усложняли. «В великом храме, в безмагическом пространстве нашей главной святыни. Леди Мира уже договорилась с настоятельницей, можем готовить воинов, которые обеспечат безопасность». Король Биорма кивнул, а потом задал последний вопрос. «Леди Альбрина, ты будешь спрашивать Дитриха о том нападении?» Ведь он знает, что тогда случилось. Дитриха спрашивать не хочу. Ответил после паузы. Только если он сам про это заикнется. Крейв подарил вопросительный взгляд. Но мы обязаны обнародовать историю Альбрины Вейс, признал я. Обязаны изобличить Деридия. Только мне бы не хотелось говорить о других мирах. Боюсь, для нашей аристократии это может оказаться слишком. Что слишком? Недоверие. Плохое отношение к нашим с тобой, леди. Вспомни, еще недавно все переходы между мирами были запрещены. По лицу Краева я прочел, куда именно могут идти те, кто вздумает вякнуть хоть что-то против леди Лилианы с дочерью. Я был с таким мнением солидарен на дно «но». Не все вопросы в нашей жизни решаются запросто и с наскока. Информации так будет слишком много. Я уверен, что с рассказом о месте заточения леди Альбрины, если получится, лучше повременить. Бёрмитс помедлил и очень неохотно кивнул. Я же вспомнил о другом, тоже связанном с иномирностью с леди Лилианой и Маргаритой. Вспомнил и спросил. Кстати, ты кота-то подходящего нашел? Собеседник помрачнел. Пока нет. Привез дюжину. Но этот э, телефон все равно не работает. Отправил парней на юг, чтобы купили еще десяток котят в лучших питомниках. Но уже подозреваю, что кот леди Маргариты особенный, единственный в своем роде. Я вспомнил лысого уродца и скривился. Потом понял, что во дворце Крейва сейчас целая дюжина подобных жрецу-красавцев и весело фыркнул. «Что?» — недобро переспросил Крейв. «Нет-нет, ничего». «Маргарита, а вообще я обиделась. Вот просто взяла и надулась». букеты это прекрасно но сколько можно неужели трудно выделить хоть пару минут на то чтобы увидеться со мной прямо не король а потребитель какой то поматросил заставив поработать приманкой и запер в академии нет учиться то интересно и в какой то веке я именно учебой и занималась но все равно в какой то момент сидя на лекции магистра номана я поняла что не просто обижена а сейчас лопну «Меня банально разорвет на тысячу маленьких Маргарит. И будет отлично, если каждая из этих Маргарит отправится в какое-нибудь приключение, прошмыгнув щели защитного купола и ускользнув от многочисленной охраны. Просто раз — и... вот тогда-то он взвоет, вот тогда-то поймет. Обида достигла наивысшей точки, и я уже решила, что нужно срочно». вот прямо сейчас выбросить из головы и жизни этого гадкого Георга, когда в дверь аудитории постучали. Раньше, чем магистр Номан ответил, дверь приоткрылась, являя первокурсником утомленного, явно не спавшего несколько суток короля. Мое сердце, которое секунду назад было согласно разлюбить и мстительно влюбиться в кого-нибудь другого, сразу дало задний ход, расправило крылья. Но... Приличные девушки, в отличие от их легкомысленных сердец, так просто не сдаются. Мои щеки раздулись еще больше, глаза сверкнули огнем. «Ну а Георг?» Этот подлейший из мужчин моментально нашел меня взглядом и улыбнулся. Тут же обратился к Номану. «Мне нужна адептка Маргарита Сонтер. Срочно!» «Срочно? Нет уж, не пойду!» Я была непоколебима в своем решении, а мои руки тем временем сами, сами начали складывать в сумку пищи и принадлежности и тетради. Ноги тоже предали. Едва со сбором вещей было покончено, я встала и, спустившись по лестнице амфитеатра, направилась к двери. Туда, где ждал не радости король. «Гад! Пришел! Все-таки явился спустя почти две недели!» Вот кто он после этого? Не люблю его и любить не буду. Я не владела телом, но была по-прежнему тверда. Моя решимость отражалась, ну, хотя бы на лице. В коридор я вышла с поджатыми губами и хомячими щеками. Георг увидел, но вообще не проникся. Злишься? Ласково спросил он, прикрывая дверь. Я хотела не просто ответить, а рявкнуть. Да! еще и ногтями перед наглой физиономией махнуть, давая понять, что настроено решительно, и подходить ко мне не стоит. Но я не успела. Вот просто не успела. Георг слишком быстро шагнул навстречу и, обвив рукой талию, прикоснулся к моим губам. Один быстрый поцелуй, второй, третий. А... А на четвертом я растаяла. Ответила. буквально впилась в него, практически пошла на штурм. Я была и армией, и элитным отрядом захвата одновременно, стенобитным орудием и диверсантом, который тайно проникает на территорию врага, уничтожая ключевых военачальников одного за другим, взломщиком, призванным вскрыть все защиты, и боевым магом, который бьет по воротам крепости испепеляющей плазмой. В общем, Я была неотвратима и шла только вперед. Мой натиск, мои хитрые ходы, но крепость по имени Георг сдавалась без боя. Она, наоборот, радовалась этому захвату и жарко целовала в ответ. Меня прижимали и ласкали, отпускали и притягивали обратно. Дразнили и будили жажду, достойную путника, одолевшего пустыню. И раз за разом напоминали о том, насколько я по нему соскучилась. Безумно. Да звездочек в глазах. Не знаю, сколько это длилось, но когда мы, наконец, оторвались друг от друга, Георг сиял, как мальчишка. Тут, безусловно, следовало опять надуться и обозначить, что ужасно недовольна. Но я не смогла. Просто смотрела на него и таяла, а голова кружилась от восторга. «Маргарита», — выдохнул его величество. В ответ я смогла только моргнуть. Мико и меня прижали к широкому сильному телу. Сказали уже в макушку. «Марго, я так рад тебя видеть!» «Приятно. Очень приятно. Но... А где ты пропадал?» «Нет, я, конечно, догадывалась. Газеты мы теперь читали регулярно. Но где конкретно?» «Везде», — ответил Сюзерен нелогично. «Но в основном занимался эвакуацией найденных вашей бандой сокровищ». «Что?» Я отодвинулась и посмотрела вопросительно, а Георг пояснил довольно кисло. «Рутина». Вздохнул и добавил. «Это у тебя все весело. А у меня масса рутинных дел. Золото вывести успокоить другие государства». подготовить место публичного допроса дитриха продумать стратегию этого допроса и так далее ну и что ты продумал марго нам придется многое рассказать прозвучало горест на кисло но все же оптимистично затем было продолжение сохранить твои способности в тайне не получится это нереально и лучшая защита в данной ситуации правда Все заинтересованы в магии, а магия нашего мира теперь завязана на тебе. не Я напряглась, а Георг... Не бойся. У Эстраула есть возможность тебя защитить. Твой слишком ценный дар не станет угрозой для твоей безопасности, я позабочусь. Я осторожно кивнула. Но тебе придется присутствовать на заседаниях по Дитриху и дать показания под присягой. Новое древо нам тоже придется показать. Показать и отдать. Вот тут я, наоборот, испытала облегчение. Хочешь посадить его возле храма? Матушка сказала, что можно спилить старое древо, сделать в пне углубление и поместить в него росток. Гниющий пень станет подкормкой, а новые корни однажды пробьются к почве. Но под горой пустота. «Помню». Георг кивнул. «Сейчас закончим с золотом и запущу туда инженеров. Пусть думают, как решить проблему». «А решить реально?» Спросила я с сомнением. «Имея столько золота, сколько теперь у Эстраула, решить можно все». Он сказал, а я словно в воздушную яму провалилась. «Что? То есть нас действительно лишают добычи?» Король все понял и поспешил притянуть ближе. «Марго, ну куда вам столько? Я выделю и тебе, и твоим друзьям очень хорошую долю». Снова захотелось замахать когтями. «Это мы нашли золото, оно наше». «Маргарита, ну подумай головой». Головой думать не хотелось. Клад наш. «Ну хорошо». «Допустим, мы оплатим работы по эвакуации золота и какой-то процент за беспокойство, но...» «Там слишком много», — прорычал Георг. «Слишком. Настолько, что это может оказаться даже опаснее, чем твоя способность управлять семенами». Потом мне начали рассказывать про хранение, защиту, которые в рамках владения частным лицом попросту невозможны. А еще про грабительские наклонности все без исключения аристократии и окрестных королевств. Вишенкой на торте стало заявление об уровне инфляции, который непременно взлетит до небес, если пустить в оборот хотя бы треть найденных сокровищ. Вот тут я поняла, что Георг действительно занимался все это время рутиной. Причем не только в последние две недели, а вообще всегда. Нет, после уроков политологии я знала, что управление страной — это не хихоньки-хахоньки, но полноценная картина осозналась лишь сегодня. Все учесть, со всеми договориться, продумать план действий, дать распоряжение, проконтролировать и отвечать в случае проблем именно королю. И так жалко Георга стало, так грустно за него, что все мои претензии по поводу клада тут же отвалились. Но я все-таки уточнила. Доля должна быть хорошей, очень хорошей, особенно для ботаника и психа, ну и вояку своего. Его тоже, пожалуйста, не забудь наградить. Сюзерен улыбнулся и опять наклонился к моим губам. Ровно в этот миг прогремел колокол, сообщавший о завершении занятия, но мы его не слышали. Увы и ах, но вопреки всякой субординации и любым приличиям мы просто целовались. Стояли и полностью игнорировали весь окружающий мир. Наверное, мимо проплывали ошарашенные такой непосредственностью адепты. Вероятно, преподаватели тоже были в шоке. Но что теперь делать? Да и кто посмеет сделать замечание королю? Когда мы оторвались друг от друга, коридор был полон людей, но вокруг нас... образовалась широкая зона отчуждения. Впрочем, этого я опять-таки не заметила. Была крепко загипнотизирована мерцанием потемневших глаз. «На процесс придешь?» — уточнил Георг. Я медленно кивнула. «Спасибо, Марго», — выдохнул он, словно не ждал моего согласия. Мы замерли, стоя практически в обнимку и не желая отстраниться друг от друга. как два идиота и я то еще ладно я девушка и сильно моложе а вот он георг смотрел и словно обволакивал взглядом пожирал и ласкал одновременно обещал бесконечную нежность и самый настоящий разврат а я краснела смущалась до мурашек но взгляда не отводила смотрела на него чтобы услышать в итоге морго мне пора Пришлось разжать пальцы, выпустить из захвата его камзол и вообще тело. Я даже хотела отступить, но король не пустил. Меня поймали и... В этот раз не просто поцеловали, а буквально осыпали поцелуями. Невзирая на множество свидетелей, смущающие обстоятельства и вообще... «Маргарита...» — прорычал он игриво, и я в очередной раз поняла. «Капец мне. Пропала». И снова. «Маргарита!» а да что он творит?» Немного помог колокол, чей гром ударил по ушам, заодно загоняя всех адептов по аудиториям и возвращая нам интимность момента. Но все равно было космически. Я вроде бы стояла на полу, но при этом летала среди звезд. Одно не нравилось, Георг выиграл. Последнее слово осталось за ним, а я как бы ведома и в целом не при делах. Именно об этом я размышляла в процессе последнего поцелуя. Глядя, как король разворачивается и уходит, думала о том же. А потом душа поэта не выдержала. Да и осадочек насчет сокровищ остался, поэтому я и окликнула. «Георг, а можно тебя попросить?» Обернулся с легкостью гибкого юнца. «Да, любимая, все что угодно». Секунда на угрызение совести, и я все-таки сказала. «Можешь организовать еще одну эвакуацию сокровищ». Сюзерен резко застыл. Радостное лицо стало хищным, напряженным. Я даже порадовалась, что нас разделяет расстояние. Есть шанс благополучно удрать». «То есть...» — бахнул Георг. Я сглотнула и объяснила. Возвращаясь из той пещеры, мы случайно нашли какое-то логово и... В общем, там большая доска с набросками Тиши Скромного. Доска принадлежит Психу и Миквою, но ее нужно забрать. Поможешь? У Его Величества дернулся глаз. Шаг ко мне, но я резво отступила. Мозг тем временем просчитывал варианты, куда, если что, бежать. Аудитория, где находился мой курс, была рядом, но... Короче, это не выход. Маргарита. И никакой игривости, кстати, одна ярость. Ты не злись, просто забери наброски, спроси у Гриши, где мы приземлялись, а дальше там такой клочок леса и... Приземлялись, взревел Георг. я прижала ушки сложила губки бантиком и вообще превратилась в невинность все зирен же начал часто и глубоко дышать дыхательная гимнастика о о отличный выбор уважаю секунда вторая третья маргова любимая моя ненаглядная о чем еще я не знаю К счастью, других тайн у меня не имелось, и я сказала искренне. Ты знаешь обо всем. Вдох, выдох. И взгляд королевских глаз стал более вменяемым. Меня же неожиданно посетила очень странная мысль. Я подумала, что после свадьбы обязательно исправлюсь. Вот просто возьму и превращусь в очень благонадежную, абсолютно предсказуемую леди. «Просто зачем мне муж не в растенек? Мне же с ним еще жить!» Последний шумный вздох и Георг бросил. «Хорошо, сделаю». И черт меня дернул добавить. «Продавать эти наброски парни будут именно тебе». Тут король заинтересовался и спросил строго. «А что там?» «Там... ну, видимо, я». Его Величество прикрыл глаза, но новой вспышки не последовало. Наверное, поэтому черт дернул меня за язык во второй раз. Кажется, это логово принадлежало портальщику, который похитил Альбрину. Мы нашли там какие-то бумаги, они касаются телепортаций. всех сейчас изучает, а позже даст отчет. Про отчет я придумала случайно, в последний момент, увидав, как Георг опять вспыхивает. И даже приготовилась к очередной буре эмоций, Но монарх уже угомонился. Только пробормотал напоследок. «Запру. Запру в спальне. Окружу всеми возможными защитами и... Запру. Будешь сидеть там и... Ни во что не влипать».